Глава 31. Итак, мой дом, когда я наконец обрела дом, это хижина. Комнатка с белёными стенами и усыпанным песком полом. В ней стоят четыре выкрашенных масляной краской стула, стол, напольные часы, буфет с несколькими тарелками и блюдами, а также сфаянсовым чайным сервизом. Такая же комната над ней служит кухней, где, кроме того, стоит кровать из сосновых досок и комод. Небольшое, что не помешало половине ящиков остаться свободными, хотя мой скромный гардероб, благодаря доброте моих заботливых и щедрых друзей, пополнился всем необходимым. Сейчас вечер. Вознаградив апельсином я отпустила маленькую сиротку, которая помогает мне в доме. Я сижу одна у очага, Сегодня утром состоялось открытие деревенской школы. У меня 20 учениц. Всего 3 умеют читать и ни одна писать и считать. Некоторые вяжут, 3-4 немножко шьют. Говорят они только на местном наречии, и пока мы с трудом понимаем друг друга. Некоторые не только невежественные, но совершенно невоспитанные, грубые и непослушны. Однако остальные ведут себя хорошо, хотят учиться. И я замечаю в их характерах черты, которые мне нравятся. Мне не следует забывать, что по плоти и крови эти крестьяночки в домотканной одежде ничуть не хуже отпрысков самых древних аристократических родов, и что зачатки природных талантов, тончённости ума, прекрасных чувств могут жить в их сердцах с той же вероятностью, что и в сердцах самых высокородных наследниц. Моим долгом будет помочь развиться этим зачаткам, и, конечно же, конечно, я обрету некоторое счастье в его исполнении. Особых радостей от открывающейся передо мной жизни я не ожидаю, но, без сомнения, если я смирюсь с духом и приложу надлежащие усилия, мои дни будут достаточно заполнены. Были ли те часы, которые я провела утром и днём в голой, убогой, классной комнате приятными, спокойными, счастливыми? Не обманывая себя, я должна ответить нет. Я испытывала немало уныния. Я чувствовала себя, да, я была такой дурочкой, униженной. Меня одолевало сомнение: не решилась ли я на шаг, который унизил, а не возвысил меня в глазах света? Меня угнетали невежество, бедность, грубость всего, что я видела и слышала вокруг себя. Но разрешите мне не питать к себе ненависти и презрения за эти чувства. Я знаю, что они дурны, и это уже большой шаг вперёд. Я постараюсь их побороть. Завтра, надеюсь, мне удастся отчасти возобладать над ними, и через несколько недель, быть может, они будут совершенно усмирены. А через 2-3 месяца радость, с какой я буду наблюдать успехи моих учениц, перемену к лучшему в них, наверное, подарит мне спокойствие духа, и брезгливость, какую я ощущала сегодня, будет совсем забыта. Тем временем позвольте я спрошу себя, что лучше? Уступить искушению, послушаться страсти, не бороться, не мучиться, напрягая все силы, а упасть в шёлковые сёлки? уснуть на цветах их, скрывающих, чтобы проснуться под небесами юга, среди роскоши великолепной виллы. Жить сейчас во Франции любовницей мистера Рочестера, объяняясь его любовью почти каждую минуту, потому что он бы, о да, он бы безумно любил меня какое-то время. И ведь он меня любил. Никто больше никогда не будет любить меня так. Никогда более мне не изведать сладостной дани, которую платят красоте, юности и грации, ведь ни в чьих других глазах не буду я наделена этими чарами. Он отдал мне сердце и гордился мной. Ни один другой мужчина этого не сделает. Но где блуждают мои мысли? О чём я говорю и главное, о чём я думаю? Так было бы лучше, спрашиваю я. Жить рабыней в мешурном раю где-нибудь под Марселем, счастливо радочно упиваясь обманчивым блаженством, а в следующий захлёбываясь жгучими слезами раскаяния и стыда. Или же быть деревенской учительницей, свободной и честной, в укромном уголке верескового сердца Англии, где дуют чистые ветры гор. Да, теперь я чувствую, что поступила правильно. когда последовало требование нравственных устоев и законов, презрев и подавив горячечный порыв, рождённый минутой безумия. Бог указал мне верный выбор, и я благодарю его, что не оставил меня на распутье. Придя в своих вечерних размышлениях к этому выводу, я встала, направилась к двери и остановилась на пороге, Глядя на пылающий летний закат и на тихие луга перед моей хижиной, которая находилась в полумиле от деревни. Птицы допевали свои песенки. Был воздух тёплым, а роса бальзамом. Я стояла, смотрела, полагала себя счастливой, и к моему изумлению, вскоре расплакалась. Из-за чего? Из-за роковой судьбы, оторвавшей меня от моего патрона. которую больше никогда не увижу. Из отчаянного горя и гибельной ярости, которые рождены моим бегством, и в эту самую минуту, возможно, сталкивают его с пути добродетели в такую бездну, что возврат на благую стезя окажется невозможным. При этой мысли я отвернула лицо от чудесного вечернего неба и пустынной Мортонской долины, Я называю её пустынной потому, что с моего порога не было видно ни одного жилья, ни одного строения, кроме церкви и дома священника, почти заслонённых деревьями, да в противоположной стороне крыши Вэйл-холла, где проживал богатый мистер Оливер со своей дочерью. Я закрыла глаза руками и прислонила голову к дверному косяку. Однако вскоре меня заставил поднять её лёгкий шум, Данёшься со стороны калитки в Волгограде, отделявшей мой крохотный садик от луга. Я увидела, что калитку открывает носом Карло, старый пойнтер мистера Риверса, а самсэн Джонс Кристифруки облокотился на неё. Его брови были нахмурены, очень серьёзный и почти недовольный взгляд впивался в меня. Я пригласила его войти. Нет, я не могу остаться. И просто принёс вам пакет от моих сестёр. Мне кажется, в нём краски для вас, карандаши и бумага. Я направилась к калитке, чтобы взять пакет. Это был самый желанный подарок. Подходя, я подумала, что Санджон смотрит на меня очень строгим взглядом, без сомнения, следы слёз на моём лице сразу бросались в глаза. Первый день в школе оказался труднее, чем вы ожидали. Спросив О нет. Напротив, мне кажется, что со временем я отлично поладжу с моими ученицами. Может быть, что-то в ваш домик, мебель обмануло ваши ожидания? Всё это бесспорно очень скудно, но мой домик, перебила я, очень чистый, отлично защищает от непогоды. Мебель удобная, её вполне достаточно. Всё, что я тут вижу, меня ободряет, а не расстраивает. Я не настолько глупа и избалована, чтобы меня огорчило отсутствие ковра, мягкой кушетки и серебряной посуды. К тому же, 5 недель назад у меня не было ничего. Я была отверженной нищей бродяжкой. А теперь у меня есть дом, друзья, занятия. Я лишь дивлюсь милости Господней, щедрости моих друзей, благом, выпавшим на мою долю. Я ни о чём не сожалею. Но вас угнетает одиночество? Домик позади вас пустой тёмин. У меня ещё не было времени прийти в себя, а уж тем более расстроиться из-за одиночества. Ну что же. Надеюсь, вы правда всем довольны, как говорите. Во всяком случае, ваш здравый смысл подскажет вам, что пока ещё рано уступать страхам и колебаниям лотовой жены. Что вас оставили позади себя до того, как я познакомился с вами, мне неизвестно. Но я заветую вам твёрдо противостоять всем искушениям оглянуться хотя бы несколько месяцев трудитесь здесь как начали Именно таково моё намерение ответила я, и Сен-Жон продолжал: "Свладать желаниями и поступать наперекор собственной натуре очень нелегко, но это возможно, как я знаю по собственному опыту. Бог в какой-то мере дал нам власть творить собственную судьбу. И когда наша энергия словно бы нуждается в подкреплении, которого не получает, когда наша воля тянет нас на дорогу, нам заказанную, мы должны не поддаваться слабости, не застывать в отчаянии, а поискать другую духовную пищу, более заманчивую, чем предыдущие нам запретные лакомства, и быть может, более чистую, и проложит для дерзающих ног дорогу столь же прямую и широкую, как та, которая преградила перед нами судьба. Хотя я не столь гладкую. Год назад я сам был глубоко несчастен. Мне казалось, я ошибся, приняв духовный сан. Будничные обязанности священника казались мне смертельно скучными. Меня снидало желание испробовать более деятельную мирскую жизнь, например, более увлекательный труд литератора. Меня влекла судьба художника, писателя, оратора, до да кого угодно, лишь бы не священника. О, под моим смиренным облачением билось сердце политика, солдата, поклонника славы. Оно томилось по известности, жаждало власти. Я задумался. Моя жизнь стала настолько несчастной, что её необходимо было изменить, чтобы не умереть. И вот в долгом мраке тщетной борьбы воссиял свет и пришло облегчение. Сдавившая меня теснина вдруг раскинулась безграничным простором. Силы моего духа услышали зов небес востать, обрести полную мощь, развернуть крылья и унестись в неизмеримую даль. Господь поручал мне нести его весть, а чтобы доставить её долечи и сообщить достойно, требуется умение и сила, смелость и красноречие, все лучшие качества солдата, государственного мужа и оратора, ибо все они необходимы хорошему миссионеру. Я решил стать миссионером. С этого мгновения состояние моего духа изменилось. Оковы распались, освободив все мои способности, не оставив от цепей ничего, кроме ещё не заживших садин, исцелить которые способно лишь время. Правда, мой отец воспротивился, но после его кончины на моём пути уже нет неодолимых препятствий. Остаётся уладить кое-какие дела. найти себе преемника в Мортане разорвать или рассечь путы чувства последний бой с человеческой слабостью которую знаю я преодолею так как поклялся её преодолеть и я покину Европу ради востока он произнёс это своим особым спокойным но удивительно выразительным голосом глядя под конец не на меня а на заходящее солнце за которым следила и я Мы оба стояли спиной к тропке, которая вела к калитке через луг. Мы не слышали шагов на траве, тишину вокруг нарушало лишь боюкающее журчание ручья. Непонятно, почему мы оба вздрогнули, когда весёлый голос, прелестный, как звон серебряного колокольчика, воскликнул: "Добрый вечер, мистер Риверс". "Добрый вечер и тебе, старичок Карл". "Ваша собака быстрее вас, сэр, узнаёт своих друзей". Карла Новострелуша извилял хвостом, когда я только шла через луг. А вы и сейчас стоите ко мне спиной. Это была чистая правда. Хотя мистер Риверс едва зазвучало мелодичный голос вздрогнул, точно удар грома расколол небо у него над головой. Он и теперь при завершении фразы продолжал стоять в той же позе, в какой его застало её начало, опираясь локтями на изгородь, лицом к западу. Наконец он обернулся, с нарочитой медлительностью мне почудилось, что рядом с ним возникло дивное видение. В двух шагах от него стояла фигурка в белоснежной одежде, юная, грациозная фигурка, чарующая изяществом форм. Когда же, поглядев в Карла, она выпрямилась и откинула длинную вуаль, взору предстало личико совершенной красоты. Совершенная красота, сильное выражение Но я не беру его назад и не оговариваю. Нежные черты, какие когда-либо сотворял умеренный климат Альбиона, безупречные краски розы и лилии, какие его влажные ветры, облачные небеса вскармливали и укрывали, оправдывают такое определение. Все совершенство без исключения и ни единого изъяна. Черты лица юной девушки были тонкими и правильными, Глаза не разрезом, ни, ни цветом не уступали тем, которые мы видим на прекрасных полотнах, большие, тёмные, выразительные. Длинные загнутые ресницы, придающие такую притягательность очам, которая ослепляет. Тонко очерченные брови, дарящие им ясность. Лелейный лоб, добавляющий безмятежность в сочетанию с красок и блеска. Гладкий нежный овал щёк. Губы тоже нежные, алые, красиво очерченные. Ровные сверкающие зубы без единого порока, менятёрный подбородок с ямочкой. Лицо это обрамляли густые пышные кудри. Короче говоря, она обладала всеми чарами, которые вместе складываются в идеал красоты. Я поражалась, глядя на это пленительное создание, и восхищалась её от всего сердца. Природа бесспорно создала её в благую минуту. И забыв скупость, с какой обычно отмерывает свои дары точно суровая мачеха, осыпал имя эту свою любимицу с щедростью доброй бабушки. Что думал Санджон об этом сошедшем на землю ангеле? Естественно, я задалась себе этот вопрос, когда он обернулся и посмотрел на неё. Столь же естественно я попыталась прочитать ответ по его лицу. Он уже отвёл свой взгляд от этой пэри, И устремил его на смиренный кустик маргариток возле калитки. Чудесный вечер, но час слишком поздний, чтобы гулять одной, сказал он, наступив на белые головки закрывшихся цветов. О, я вернулась домой из Эс. Она назвала большой город милях в 20 от Мортона, только сегодня днём. Папенька сказал, что вы открыли свою школу, потому что нашли учительницу. Так что после чая я надела шляпку и пробежала подоле вниз посмотреть на неё. Это она? Кивок в мою сторону. Да, сказал Сен-Жон. Как вы думаете, Мортон вам понравится? спросила она у меня с наивной простотой в тоне и манерах, очень приятные, хотя и детские. Надеюсь. Для этого есть много причин. А ваши ученицы так прилежны, как вы ожидали? О, да. А ваш дом вам понравился? Очень. Я ведь мило его обставила. Очень-очень мило. И сделала хороший выбор, подобрав для вас Элис Вуд. Превосходный. Девочка услужлива и быстро всё схватывает. Так, значит, подумала я, это и есть мисс Оливер, наследница, получившая, как видно, щедрые дары не только от природы, но и от фортуны. Какое счастливое сочетание планет благословило её рождение. Иногда я буду приходить и помогать вам мучить ваших девочек, добавила Анна. Навещать вас будет для меня новым удовольствием, а я люблю всё новое. Мистер Риверс, я так веселилась вэс! Вчера, а вернее, сегодня танцевала до 2 часов утра. Из-за этих беспорядков там стоит полк, а офицеры ведь самые любезные каваллеры на свете, совсем затмили наших молодых точильщиков ножей и торговцев ножницами. Мне на миг показалось, что нижняя губа мистера Санджоно выпятилась, а верхняя загнулась. Пока девушка со смехом делилась с нами этими новостями, его рот был крепко сжат, а подбородок стал совсем квадратным. Он оторвал взгляд от Маргариток и обратил на неё неулыбчивый, испытующий, многозначительный взгляд. В ответ она вновь засмеялась, Есмех этот очень шёл её юности, розом на её щёчках, её ямочками, её ясным глазам. Он стоял молча, с мрачным видом, и она опять принялась ласкать Карла. "Бедненький Карллы любит меня", говорила она. "Он вот не строг к своим друзьям, не сторонится их. А он, говорит, так не молчал бы". Она огладила голову пoйнтера, Без искусственной грациозности, наклоняясь совсем рядом с его молодым скептичным хозяином, я увидела, как по лицу этого хозяина разлилась краска. Я увидела, как огонь растопил лёд его взгляда и запылал под властью необоримого чувства. Раскрасневшийся, озарённый этим внутренним пламенем, он не уступал ей в красоте. Его грудь вздымалась, будто его сердце против воли освободилось от тиранических оков и рвалось наружу. Однако вон обуздал его точно так же, как, мне кажется, обуздовывает вздыбившегося коня искусный наездник. Ни словом, ни движением он не отозвался на эти мягкие шаги ему навстречу. "Папенька говорит, что вы больше у нас не бываете", продолжала мисс Оливер, поднимая на него глаза. Вы стали в Велл-холле совсем чужим. Нанче вечером он дома один, и ему не здоровится. Может быть, вы меня проводите и посидите с ним? Час слишком поздний, чтобы навязывать моё общество мистеру Оливеру, возразил Сент-Джон. Слишком поздний? Вот уж нет. Именно в этот час папенька особенно нуждается в обществе. Фабрика закрылась на ночь, ему нечем заняться. Мистер Ливерс, пожалуйста, навестите его. «Ну, почему вы такой робкий и такой мрачный? Он промолчал, и она сама ответила на свой вопрос. Совсем забыла, вскричала она, встряхивая кудрявой головой, словно пеняя себе. Я такая легкомысленная дурочка. Простите, простите меня. Мне следовало помнить, что вам не захочется болтать со мной по очень серьёзной причине. Диана и Мэри уехали. Мурхаус заперт, и вы совсем-совсем один. Мне вас так жалко. Ну, пожалуйста, загляните к папеньке. Не сегодня, мисс Рамондо, не сегодня. Мистер Сэнджон произнёс эти слова почти как говорящий автомат. Только он сам знал, чего ему стоил такой отказ. Ну, если вы такой упрямый, я с вами попрощаюсь. Выпадает роса, и я боюсь задерживаться дольше. До свидания. Она протянула руку Он едва коснулся её пальцев. "До свидания", повторил он голосом тихим и глухим, точно эхо. Она повернулась, сделала несколько шагов по тропинке и возвратилась. "Вы здоровы?" спросила она, исполненным натопранным лицом его было белее её платья. "Совершенно здоров", произнёс он чётко и с поклоном отошёл от калитки. Она направилась в одну сторону, Он в другую. Лёгкой походкой пересекая луг, она дважды оборачивалась и смотрела ему вслед. Он шагал размешанно и твёрдо и ни разу не оглянулся. Это зрелище чужих страданий, отречения отвлекло мои мысли от собственных. Диана Риверс сказала, что её брат неумолим, как смерть. Она не преувеличила.